Ночью ей приснился большой театр. Зинаида Корыцкая никогда не бывала в Москве, а уж тем более в Большом театре. Поэтому во сне театр был маленький, неказистый, похожий на деревенский клуб, куда маленькую Зину отправляли каждое лето. Однако в зале играла настоящая классическая музыка, тягучая и угнетающая. А на деревянной сцене прыгали настоящие балерины в торчащих колом юбочках. А потом выскочил здоровенный дядька в женских колготках, схватил одну, самую дохленькую балеринку и стал носиться с ней из угла в угол. Музыка заиграла быстрее, и дядька стал поднимать балеринку, будто штангу. Та извивалась, громко мычала и по всей видимости страдала. Отпустить тетеньку, Гад! крикнула Зинаида дядьке. Но тетенька обернулась и оказалась ваткой. Чего вылезете? недовольно отозвался он. Я вам вовсе не тетенька. О, это и не год вовсе никакой. А Софья Филипповна! От одного только имени Зинаида проснулась. Надо же, приснится ведь ейсь такая, тряхнула она головой, пытаясь отогнать тяжёлый сон. На улице прямо под окном стояла неизвестная машина, и оттуда доносилась классическая музыка, правда, в современной аранжировке. Вот паразиты, ни днём, ни ночью покоя от них нет, проворчала Зинаида, укладывая на подушку многострадальную голову. Теперь сон испарился окончательно. Острелки часов показывали лишь половину четвёртого утра. Ещё это Софья Филипповна: "Что вот ей вздумалось дядькой мне присниться?" ворчала сыщится. "Таяна говорила, она маленькая, почти карлик, а дядька такой огромный, одни ручищи, как слоновые ноги". Вдруг Зинаида затихла, а потом, как была в ночной рубахе, рванула в коридор. "Алло? Алло, Таня!" кричала она в телефонную трубку. "Тань, я что спросить хотела, а как ты узнала, что у Софьи на руке было написано, а она ж сгорела?" В трубке долго молчали. Потом сопели, потом очевидно проснулись, и хриплый голос Боёвой произнёс: "Слаже Зин, у тебя соседи мужиков поблизости нет? Есть. Игорь за стеной и подо мной бугай какой-то живёт, растерянно ответила Зинаида. А что случилось-то? Ты Зин, сходи к этому Игорю, долбани ему в двери и крикни, что он козёл. Может, он те лицо набьёт. А нет, тогда бугая об матери. Должен же кто-то тебя чехвостить. Что ты народ в такую рань не будила? Ну, знаешь, что я мужиков будить пойду. Ты вообще знаешь, сколько времени? Я как раз про время и говорю. Ай. Евнула в трубку Баёва. Иди, спи. А, на работу же к десяти. Я тебе адрес Софьиной дочери дам. Сама сходишь и спросишь. Больше Татьяна говорить не стала. Она попросту бросила трубку. Зинаида поплелась к себе, попыталась уложить голову на бегуди, но потом в сердцах плюнула и стала сдирать парикмахерские орудия пыток бармача. Да пропади ты проподам, такая красота. Затем, раз сон сбежал куда-то, она решила не тратить драгоценного времени даром, а обдумать, что же следует спросить у дочери потерпевшей. Однако обдумывать долго Не удалось. Лишь только облегчённая голова Зинаиды коснулась подушки, как тут же женщина провалилась в сон. На работу Зинаида вспархнула лёгкая и свежая, будто утренняя капустница. На ней красовались новые сапоги, новое пальто поднимало настроение, а духи, которые навязала Алёнка, Мгновенно довели окружающих до кашля. Татьяна уже была застойкой. О, а у тебя распашонка новая? Вздронила она брови вверх. Где взяла? Нашла? Ага, передразнила Зинаид. Нашла за двадцать три тысячи. Надо же совсем даром. А чё китайч что ли? Зинаида готова была разорвать подругу, чтобы за двадцать три какой-то китай. Ты, Таня. Совсем в вещах не разбираешься, да? Смотри, она нащупала ярлычок на пальто и неудобно извернувшись, стала тыкать кусочек ткани боёвой в лицо. Вот, читать по-наностранному умеешь, видишь? Puma, Америка, значит. Слышал так о фирме. Татьяна со знанием дела разглядывала ярлык, а Зинаида терпеливо ждала, застыв в позе статуи женщины, метающей диск. Это не по-американское. А рима, ты по-русски читай. Наш фабрика на правом берегу. Между прочим, наши конкуренты. Рассмотрела Татьяна бирку и пёрла руки в бока. Чего? Ты чужую родную продукцию на себя нацепила, да ещё деньги им платить надумала? Где патриотизм? Зинаида пригляделась, и в самом деле рима. Чёрт, надо же какая неприятность. она быстренько скинула пальто и решила увести тему в другое русло. Тань, я во все думаю, а почему милиция уже на утро к Софьиной дочери заявилась? Откуда она знала, где дочь живет? Нет, они бы, конечно, узнали, но ведь не сразу же, а? Зина, я тебе адрес дочери дам, а там? И еще. Вот ты сказал, что на руке Софьи Филипповны тоже надпись была. А как ее прочитали, женщина-то сгорела. Я говорю, дам тебе адресок дочери. Не выдержав, взревела Байева. Но потом сообразила, что орать на спасительницу сына не совсем вежливо и добавила: "Зин, видишь, в холле мужик толстый. Это наш посетитель. Да не простой, а с переподвывертами." Нам надо всё внимание ему уделить, а ты меня отвлекаешь. Давай поговорим позже. В бар и в самом деле входил мужчина. Окинув рассеянным взглядом заведение, он вдруг открыл рот и пронзительно заверещал: "Соль! Танечка, дайте мне соль!" Зина кинулась за солью. И величаво преподнесла своему первому посетителю маленькую салонку в виде хорошенького поросенка. Она даже немного присела, будто бы в реверансе, но её старания не заметили. Вы надо мной посмеялись. Да? Вдруг налились самыми натуральными слезами глаза писклявого толстяка. Я вас соль попросил. сол, а вы мне свинью подкладываете? Кто здесь работает? Где та Татьяна? Татьяна! Это бестолча, новенькая что ли? Какая бестолчата? Новенькая. Тут же подскочила Боёва. Видите ли, Аркадий Валерьевич, я ей про вас рассказывала, но она ни разу вас не видела, не понимает вашей тонкой натуры, но мы всё исправим. Езинаида изумлённо смотрела, как Татьяна козочкой прыгала возле посетителей, щебетала, щебетала, а потом вдруг и вовсе задрала голову вверх и взвыла: "А-а, ма-ма-ма!" Толстика это нисколько не смутило. Напротив, он плачевно уложил бровь домиком, закатил глаза и тоненько поддержал Ми, тонечко, душенька, теперь ми. -и -и, вот, вот, вот сел на ноту. Обрадовано выторочился он на боёву и выдавил. Я люблю вас. Я люблю вас, Олька. Татьяна прижала ручки к шёлковой блузке и прямо-таки плавилась от наслаждения. Судя по тому, как она заглядывала в глотку певца, он должен был немало платить за прослушивание. Зинаида решила тоже деньгами не швыряться, поэтому прихватила на всякий случай злосчастную свинью-салонку, подошла ближе к толстяку и тоже преданно заглянула ему в горло. Я люблю вас, я люблю вас, Олега, за ела певца. Как способна лишь одна душа решила и вовсе отличиться и блеснуть культурой Зинаида, но тут дядька крякнул, вякнул и умолк. Танечка, но ну совершенно нет возможности насладиться музыкой. Сквасился он и по нуру отправился за столик. Бойова потряслась за ним, щебеча какую-то очередную ересь. Типа: "Боже мой, какое счастье вы доставили моим ушам!" А Зинаида стервинела, тёрла стаканы. Похоже, начало работы оказалось не блистательным, и уж совсем погибло настроение, когда она увидела, как дядечка вольяжно сунул Татьяне в кармашек зелёную бумажку 100 долларов. "Тань, а что это за дядечка жирный такой?" спросила Зинаида у подруги. Да, наконец оставила клиента в одиночестве поедать геркулесовую кашу с персиковой подливкой и теперь прятала доллары в крохотную сумочку. А что, разоривший себя банкир не отставал от Зинаида. Он Зиночка, вовсе не банкир, зашипела Татьяна, чтобы клиент не услышал. Он певец неудачник, всю жизнь мечтает петь в оперном театре, а сам визжит, как свинья в предсмертных муках. Той дел петуха пускает. Кто его возьмёт? Вот фыркнула Зинаида. Оно задирает, будто владелец банк. Я пойду, наверное, суну ему под нос солонку. Татьяна пожала плечами. Ну, он, конечно, не владелец банка, но парочку магазинов имеет. Стройматериалами торгует. Объединение Теремок, знаешь? Его дед ещё. Да что ты! Ухватилась за щёки Зинаида. А к нам приходит, потому что Альбинка Агапова ему такие костюмчики разрабатывает, что он килограммов на тридцать стройнее, кажется. Он ей даже всей строй материала отпускает за полцены. Зинаида затасковала. Ей уже давненько надо было привести в порядок свою несчастную комуналку, и материала вокруг горы. Но везде такие цены, а здесь за полцены. Она не стала больше ничего спрашивать Татьяну про толстика. Она отважно отправилась к нему за столик. Простите, вы уже отзавтракали? Уселась она к нему за столик. А <толкно> <толкно> <толкно> <толкно> что случилось? Чуть не подавился тот. Я всё ждала, ждала, когда вы наедитесь, а вы всё едите и едите. Мечтательно уложила щечку на кулачок Зинаида. Мужчина побогравел. схватил салфетку и от волнения сначала вытер её губы, потом звучно высморкался, а потом протёр в запрившую лысину. Я очень вас ещё хотела послушать, беззастенчиво врала Зинаида. Как это вы? Я люблю вас. Мне про вас столько рассказывали. Девчонки буквально сходят с ума от вашего голоса. И а ей не верила, а сегодня сама услышала. Владелец теремка начал оттаивать и даже налил даме минералки. Это кто же по мне с ума сошёл? Не Елена ли Сергеевна не нароком безуспешно боролся он с довольной улыбкой. Да нет, все Елена Сергеевна, я над тем не разговаривала. С чего бы ей передо мной откровениечить? А вот ты напрасно вы так. Ивская замечательная женщина, замечательная. Ты кл мужчина измазанный кашей ложкой прямо в нос Зинаиде. Она собирает под своё крыло всех убогих, а чем они ей платят? Вот возьмите Юльвовну. Ивская не только ей работу дала, Правой своей рукой поставила, личную женей устроила. Елена из неё модель, модель сотворила. И после этого хорь выскочила замуж за малоденького аспирантика. Ещё и любовника себе завела, тоже молокососа. А вы видели эту красавицу? Ей женщина, а выданапорная башня. И что хорь как она отблагодарила Елену? Да, как распахнула рот Зейнаида. Да никак. Мужчина разошелся. Вероятно, Елена Сергеевна серьёзно волновала нежные струны души толстяка, потому что теперь он размахивал уже не только ложкой, но и обеими руками, редкими волосиками и даже гневно подрыгивал ножкой. Зинаиде это было только на руку. Истинный патриоттанечка слов дурных в коллегах не скажет, а сыщится очень бы хотелось знать. В каком коллективе работала несчастная Софья Филипповна? Поклонник директрисы продолжал кипеть. Ни как она не отблагодарила. Мал того, она обирает наивную Евскую, складывает себе в карман тысячи, а Елене достаются крохи. А все почему? Но ну, я вас спрашиваю, почему? Кинулся он грудью на стол и чуть не вткнулся в Зинаиду носом. Почему же? отшотнулась та. А потому, что и львовни надкормить молоденьких альфонсов, не станут они бесплатно её телеса терпеть. Не станут, Зинаида сочувственно покачала головой. Нет. Молодёжь нынче пошла избалованная. Но, если честно, эту бабищу сама Зинаида из-за деньги бы не вытерпела. Но, но Ветцывская работает не одна охорь. Осторожно напомнила она. Да, не одна, но и остальные тоже парикмахерши это, Маткова. Меня однажды так обкрамсала, что все вообще подумали, что я плешивый. Зинаида внимательно уставилась на обширную плешь собеседника. Странно, она всегда считала, что если плешь во всю голову, то тут парикмахер уже погоды не сделает. Как ни подстригайся. Однако мужчина думал по-другому. Это я из-за неё, плешивый такой, доверительно сообщил он новенькой официантке. Я ведь кудрявый сначала был, а потом сюда пришёл сразу после аварии. У нас материал разгружали, ну и ящик с брусками мне на голову опустился, и я сразу сюда. А это Маткова. Вот в кого она меня превратила, видите? Мужчина звонко пощёлкал себя по блестящей голове. Волосы все повылазили и больше не растут. Я даже в сут на неё хотел подать, но Елена отговорила. А то ходишь как цапля, на всех плюётся своего двухметрового роста. А чем гордится та? -то? Кости торчат, как у обглоданной селёдки. Во все стороны веером. Да ещё и хромая, как утка. Но а Софья Старуха уже, а тут даже Зинаида замерла. Неужели мужчину так понесло, что он и покойницу не пощадит? Или не знает про её гибель? Софья Филипповна уточнила она. Она? Тут только одна Софья. Да и этой не нужно, вякает только в ухо Елене всякую чушь. Оперный фанат съёжился, скривил лицо на манер печёного яблока и закривлялся. И Елена Васильевна, класс, авицанаса, благодетельница. И зайти за граничку одна. Нафиг мы вам нужны, такие уроды. Фу! Не плюйтесь, мне потом мыть, непроизвольно вырвалось у Зинаиды. А как не плеваться? Как её вспомню? Вся такая благородная, правильная. А сама? А что, сама? Наосторожилась сыщется. Да ничего, просто хотела театр этот к своим сморщенным рукам прибрать. Выкрикнул мужчина и откинулся на спинку стула. Стул так скрипнул, что даже Татьяна за стойкой подскочила. Так, на всякий случай, если клиент рухнет вместе со стулом, чтобы поспешить и его поддержать. "Но он не рухнул. Театр прибрать, раз такое возможно", заморгала Зинаида. "А чёрт его знает", отмахнулся толстяк. "По закону, наверное, нет только Ну говорите же, о чего мучить это?" У Зинаиды уже терпения не было разговаривать с этим недоразвитым мужиком. И имеет кучу новостей, и до сих пор не может подойти к главному. А собеседник Видя, как загорелись глаза женщины, нарочно томил, выдерживал паузу. Он даже налил себе в высокий стаканчик минералки и, сощурившись от блаженства, принялся медленно пить. Чево только то, теребила его Зинаида, но тот никак не мог напиться. Пришлось его треснуть по загривку, дабы вода быстрее проскочила. Вода проскочила, да не туда, прямо на свежую рубашку посетителя. Вы это чего себе? Ну говорите, чего только, по-свойски отряхивала капли с костюма клиента Зинаида и даже старательно протёрла голову мужчины салфеточкой. Тот хотел было обидеться, но глупая новенькая официантка смотрела на него с таким интересом, что он решил не капризничать. Вот я и говорю. Софья Филипповна это вся такая масляная, всем угодить старается, а сама прямо щука какая-то. Пальц в рот не клади. Она чем-то пугает Елену. Похоже, мужчина и в самом деле не знал о гибели старушки и расшвыривал ценную информацию во все стороны. Зинаида облизнула губы. Чем? Чем она может её пугать? Не знаю, вольяжно развалился посетитель. Я спрашивал у Елены, а та только смеётся. Ясное дело, боится. А, может, Софья Филипповна и не пугала вовсе. Ха! Я никогда ничего не выдумываю, запомните это на будущее, выдохнул мужчина в лицо Зинаиде, потом прикрыл глаза и скорбно рассказал. Однажды Я купил цветы, дабы принести их Елене Сергеевне. В магазине рядом с моим офисом розы привезли бракованные. Нет, ну, они ещё хорошие были, только обломанные немножко. Зато дешёвые. А про меня, знаете, что тут говорят? Говорят, что я скупой, жадин и говядина. А тут такой случай появился блеснуть щедростью. Я нёс букет в кабинет Елене. хотел войти и обсыпать её цветами, чтобы она не успела увидеть, что розы та пока рёженые. Подхожу и слышу, что Ивская не одна. Я ухо к дверь приложил, слышу, ей Софья командным таким голосом диктует: "Нету шмилочки, я настаиваю и не вздумай тебя слушаться". А Елена ей в ответ овечим голоском блеет: "Но я сейчас не смогу". Вы мне дали слишком маленький срок. Это так не делается. Это наша Ивская, ей. Представьте, а так гнёт своё, тогда и сама займусь бумагами. И так решительно ковыляет к двери Ивская ей, Софье Филипповна. Ну постойте же. А та нет. И мне дверью по голове. Бац! И гордо так по лестнице вниз. А Ивская что? А что она? Я только на Целиус и в неё букетом бросить, а она мне и говорит: "Аркадий Валериевич, не вздумайте здесь мусорить. У нас техник к новобольничному и мимо меня. Вот. А вы говорите". Зинаида уже ничего не говорила. Она сидела за столом и задумчиво допивала минералку. Аркадий Валериевич печально смотрел на пустую бутылку. Он пытался себя убедить, что ему нисколько не жалко воды, но однако, однако она же кончилась. А он бы и сам мог выпить. Аркадий Валерьевич, вам ещё что-нибудь? Появилась из забарной стойки Татьяна. Чем это вы так нашу официантку об выразили, что она и про работу забыла? Танечка мило улыбалась. не забывает долбить острым носком туфельки подругу по ноге. Ах, черравник. Аха, больститель. Лукавой играла она глазками и уже за шкирку вытаскивала Зинаиду из-за столика. Минудочку, Аркадий Валерьевич, цеплялась та за скатерть. Нет! Вы на неё посмотрите. Фальшиво округляла глаза Татьяна и открыто пинками гнала подругу от клиента. Да вы просто очаровали её своим пением. Вам пора на большую сцену. Аркадий Валерьевич расплылся, зародился, смущённо пожал толстыми плечами, дескать, что же делать? Вот такой уж я уродился, не могут женщины устоять и всё тут. Потом ещё раз оглянулся на пустую бутылку, выложил на столик деньги и поспешил из бара. Зинаида обиженно запыхтела, дергая кофточку. Вот вечно ты влезешь, когда не надо! Рыкнула она на Баяву. Чего тебе за стойк не сиделось? Прям весь допрос мне испоганило. А ты не устраивай на работе допросов! Огрызнулась Та. Что? Не могла его куда-нибудь пригласить? Возле меня девчонки наши крутятся. То Лидка Данилова забежала, то Альбина. А они тут всем Косте перемывают. Ты что, об осторожности вообще что ли никогда не слышала? А если бы и я зашла, да ты бы уже сегодня снова безработной была. Зинаида притихла. Действительно, что-то она увлеклась. А разве хорошо слышно было? А то, конечно, я уже так музыку постарался на всю катушку включить. Но Литка не болтушка, она ничего не скажет, даже если ее услышала. Успокоила Татьяна и призадумалась. Надо же. Наша-то Софья, оказывается, держала Ивскую в кулачке. Хотя что-то мне не очень верится. Зинаида ничего сказать не могла. Старушку она не знала. "Слушай", вдруг предложила Татьяна. "Я тебе сейчас домашний адрес её дочери дам. У меня где-то записан был. А ты к ней сбегай. Прям сейчас?" "А чего? Можно и прямо сейчас. Сколько же на месте топтаться?" Ещё и к самой Софье Филипповне, пожалуйста, зайди. Только адреса Софьи у меня нет. Я тебе так нарисую. А завтра я с Ватькой дома посижу. Врач должен приехать аж из Новосибирска, а ты полдня за меня постоишь. Идёт? Зинаида кивнула, и Татьяна кинулась искать по ящикам ручку и бумагу. Адрес дочери Софьи Филипповны у неё был записан в телефонной книжке. Это не Софья сама записала, если Деско тебе срочно понадобится, так чтобы звонил туда. А вот так, подожди, домик некрасиво нарисовался. Вот здесь дом самой Софьи. Мы вообще-то друг к другу в гости не ходим, не принято это у нас. А недавно, незадолго до своей смерти, Софья Филипповна устроила себе такой пышный юбилей. Почти то ей шестьдесят два было, а она справляла шестьдесят, потому что говорит, вы со мной шестидесятилетний юбилей не отмечали, а больше его и не будет. Очень шикарный стол закатила, прям жуть. Я тогда так обжиралась, господи, прости. Так, накушалась. Потом на одном фесталь сидела. Представь, она чучело утки заказала, прямо в перьях. Утка это на столе стояла, а Софья всё нам предлагала её попробовать. А как есть в перьях-то? Так и остался утка нетронутый. Ты и пиши, давай. Татьяна дорисовала план расположения дома, и Зинаида нырнула в новое пальто. Если что, узнаю, вечером тебе позвоню, пообещала она и выпорхнула из бара. Осенний денёк был не солнечный, но и не злой, просто пасмурный и всё. Зинаид уже теперь пасмурная погода не пугала. В новом одеянии она сама лучилась, как новая монета. Всмотревшись в листок с адресом, она весело присвистнула. Шш, а доченька-то проживает в трёх остановках от моего дома, очень удобно. В своём районе Зинаиду прекрасно знала все дома. Поэтому и нужный адрес отыскала быстро.